Михаил Нестеров Михаил Васильевич Нестеров родился в Уфе в мае 1862 года в купеческой семье. В 1877-1880 годах он учился в Московском училище живописи вояния и зодчества, где его наставником был Перов три года нестеров провел в петербургской академии художеств потом вновь вернулся в училище которое и закончил в восемьдесят году постоянно навещая родителей в уфе нестеров во время летних каникул встретился с юной девушкой марией ивановной мартыновской это была любовь с первого взгляда дочь нестерова ольга шретер Позже писала о своей матери первый весенний цветок с его тонким ароматом никакого внешнего блеска потому то так нелегко объяснить исключительное чувство к ней отца почти через шестьдесят лет вспоминала о нем как о чем то светлом поэтичном, неповторимом была она крайне впечатлительна нервна Несмотря на простоту и бедность, по-своему горда. Родители были против их брака. Нестеров уехал в Петербург зарабатывать звание свободного художника и тяжело там заболел. А Мария Ивановна в весеннюю распутицу на лошадях из Уфы бросилась его выхаживать. Они обвенчались в 1785 году без благословения родителей. Через год родилась дочь Ольга, и этот день, по словам Нестерова, был самым счастливым днем его жизни. Но через сутки после родов Маша умерла. С тех пор ее пленительный образ никогда не покидал художника. Он запечатлелся во многих Нестеровских девушках, отмеченных возвышенной стыдливостью страдания, неброских истинное обаяние которых в красоте просветленной печали. Первая в этой галереи — Христова невеста, 1887 год. Сам Нестеров называл это полотно «картиной-воспоминанием». Работая над ним, он изжил долю своего горя. Невеста была представлена на ученической выставке и произвела сильное впечатление. Именно тогда Нестеров впервые нащупал свою тему. Никогда прежде он не писал «Природу». Здесь впервые его героиню окружает насквозь русский, тихий, неброский пейзаж, ставший позже неотъемлемой частью всех его картин. «С этой картины, — признавался художник, — Произошел перелом во мне, появилось то, что позднее развилось в нечто цельное, определенное, давшее мне свое лицо. Любовь к Маше и потери ее, — говорил он далее в своих записках, — сделала меня художником, вложила в мое художество недостающее содержание и чувство, и живую душу, словом, все то, что позднее ценили и ценят люди в моем искусстве. С этой поры его властно влекут к себе уголки старой России, север, лесистые окрестности Абрамцева и Сергиева Посада с небольшими монастырьками и скитами. Неизменными составляющими Нестеровского пейзажа делаются юные тонкие деревца преувеличены вытянутые белоствольные березки пушистые сосенки рябины с красными гроздями ягод и резной листвой вербы с пушистыми сережками каждая из них портретно каждое наделено собственной душой в 88 восьмом году на семнадцатой выставке товарищества передвижников нестеров представил свою новую картину пустыни Она стала заметным событием. Еще до открытия выставки ее приобрел Третьяков. Этот факт был равнозначен официальному признанию таланта, ведь попасть в Третьяковскую галерею значило в то время больше, чем иметь академические звания и награды. И действительно, среди пейзажей молодых, впервые участвующих в выставке, Пейзаж Нестерова останавливал своей новизной, он давал неожиданную радость еще небывалой встрече с русской природой. Также небывалым оказался и сам пустынник, равно далекий и от благолепно трафаретных старцев-академиков, и от нарочито бытовых, сатирически обличительных монахов-передвижников. Картина Нестерова создавала удивительный образ простого русского человека живущего в чистоте сердца, в мире с совестью и людьми, в дружбе с природой. На деньги, полученные от Третьякова за картину, 500 рублей, Нестеров совершил путешествие в Италию. Именно тогда был задуман следующий шедевр художника — «Видение отроку Варфоломею» 89-90-е годы первой набрской картине можно найти в одном из итальянских альбомов едва вернувшись из путешествия нестеров поселился в деревне камякине подле хотьькова в десяти верстах от троицы и взялся за этюды к видению. прежде всего создается осенний пейзаж чуть золотящаяся луговина с березками вспыхнувшими золотом над стынущей речкой с высоким туманным месяцем узкло проступающим на медленно потухающем небе. Он весь пронизан прекрасной успокоенностью и лучезарной светлостью. Долго и трудно искал художник модель для своего отрока. И вот однажды, — вспоминал Нестеров, — идя по деревне, я заметил девочку лет десяти, стриженную, с большими, широко открытыми, удивленными и голубыми глазами, болезненную рот у нее был какой-то скорбный, горячечно дышащий. Я замер как перед видением. Я действительно нашел то, что грезилось мне. На восемнадцатой выставке передвижников Варфоломей привлек к себе напряженное внимание публики. Одних картина привела в самое искреннее негодование, других в полное недоумение, третьих, в глубокий и нескрываемый восторг. Недоброжелатели Нестерова и среды старых передвижников были во многом правы. Сам того не желая, он выступил как бунтовщик против передвижнических устоев — материализма, позитивизма, реализма. Передвижническому искусству отражения жизни в формах самой жизни Нестеров противопоставил здесь искусство, преображение действительности во имя выражения внутреннего мира человека, мировидений, грез и фантазий. Для передачи этой новой реальности он обратился к новому художественному языку и материализовал линии, формы, краски, подчинил их декоративному ритму, превратил картину в подобие декоративного панно. Тем самым, не порываясь с реализмом, Нестеров приблизился к символизму. Но, несмотря на всю критику, Третьяков немедленно приобрел картину для своей галереи. Профессор Прахов, заведовавший росписью Владимирского собора в Киеве, пораженный отроком Варфоломеем, предложил Нестерову участвовать в росписях Владимирского собора. Работа в Киеве продолжалась пять лет с 90 по 95 годы. Многими своими росписями Нестеров остался недоволен. Однако близкое знакомство с византийским искусством, ради него он совершил второе путешествие в Италию, надолго задержавшись в Палермо и Равенне, где сделал множество копий, наложило на него свой отпечаток. Рисунок его становится монументальным в своей лаконической выразительности, строгим и законченным. Среди работ начала XX века выделяется большая картина Нестерова «Святая Русь». В каком-то смысле это есть прямое повторение очень любимого им явления Христа народу, Александра Иванова. Только это было явлением Христа к русскому народу. Нестеров мечтал о картине, которая вобрала бы в себя всю его тягу к народной Руси. Сам он в одном из писем так обозначал свою тему. Среди зимнего северного пейзажа притаился монастырь. К нему идут, бредут и стар, и млад со всей земли. Тут всяческие калеки, люди, ищущие своего Бога, носители идеала. Навстречу толпе, стоящую врат монастыря, выходит благой и добрый Христос. Зимний пейзаж картины писался на Соловках, куда художник специально ездил в 901 году. Там же, на Соловках, найдены были модели для некоторых героев картины. Образы других убогих Нестеров подсмотрел среди паломников Троицы Сергиевой Лавры. Почти в каждом лице трепещет внутренняя боль невысказанного чувства, проступает тревога снидающей мысли, тлеит огонь неосуществленной мечты. В июле 902-го художник вступил во второй брак с Екатериной Васильевой, с которой прожил потом следующие 40 лет жизни. В 905-м году он написал ее прекрасный портрет, открыв им серию портретов своих современников. Едва ли не самый знаменитый шедевр в этом жанре Девушка в амазонке. 1906 год. Нестеров написал этот портрет со старшей дочери Ольги. В 1908-1911 годах художник был занят росписью церкви Марфа-Мариинской обители в Москве, построенной архитектором Щусевым по заказу великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Прежде чем приступить к росписи Нестеров совершил свое третье паломничество в Италию. На этот раз он сравнительно мало времени проводил в музеях, но зато неутомимо писал «Море и горы». Прекрасные итальянские пейзажи запечатлены на многих росписях Покровского храма. Хотя архитектор построил церковь Покрова в стиле старой новгородско-псковской архитектуры, Нестеров не захотел стилизовать свои росписи под древние новгородские фрески. Только в образах, выполненных для иконостаса, он использовал лаконизм линий и обобщенность силуэтов церковных первоисточников. Основные же росписи он выполнил в традиции церковного модерна, наполняющего канонические сюжеты глубоким лиризмом. Сдержанным тонам старых церковных фресок он противопоставил импрессионистскую многоцветность. Традиционные сюжеты часто наполнены новым содержанием. Так в стенопись «Путь ко Христу» в толпе труждающихся, перед которыми явился Христос, можно узнать Толстого, Достоевского и Владимира Соловьева. Тот же сюжет был потом повторен художником в большой картине «Христиане». 1916 год. В толпе идущей лугом навстречу с Христом по высокому Волжскому берегу, помимо своих современников, в их числе слепой солдат, инвалид Первой мировой, Нестеров ввел образы XVII века: царя, патриарха, боярина, юродивого, воеводу с воинской дружиной. Художник отказался от мысли написать здесь русского Христа, а его присутствие говорит только образ нерукотворного спаса На события революции семнадцатого года нестеров откликнулся картиной философы великолепным двойным портретом павла флоренского и сергея булгакова изображенных на фоне тревожного пейзажа художник восхищался миром идей и чувств отца павла флоренского в его знаменитой книге столб и утверждении истины И он специально избрал жанр парного портрета, чтобы показать два антиномических характера в едином поиске истины. Вечереет. Неторопливо бредут два человека, погруженные в беседу. В одинаковых поворотах фигур, наклонах головы разные выражения. Священник в белой рясе, воплощение кротости, смирения, покорности судьбе. Другой, в черном пальто, Булгаков, олицетворение неистового противления, яростного бунта. В своих воспоминаниях Булгаков раскрыл намерение Нестерова. Это был по замыслу художника не только портрет двух друзей, но и духовное видение эпохи. Оба лица выражали одно и то же постижение, но по-разному. Одному из них, как видение ужаса, другое же, как мира, радости, победного преодоления. То было художественное ясновидение двух образов русского апокалипсиса, по сию и по ту сторону земного бытия. Первый образ в борьбе и смятении, а в душе моей оно относилось именно к судьбе моего друга, другой же — к побежденному свершению, которое нынче созерцаем. Зиму 17 18 годов Нестеров провел на Кавказе. Здесь и застала его гражданская война. Вернувшись в 20 году в Москву, Нестеров обнаружил, что его квартира и мастерская на Новинском бульваре, в бывшем доме князя Щербатова, заняты советом Выброшенные на улицу вещи, альбомы, эскизы, этюды пропали. Уцелели лишь картины, которые художник перед отъездом сдал на хранение в исторический музей. Виктор шретер муж старшей дочери Нестерова Ольги, предложил Михаилу Васильевичу занять две комнаты в его четырехкомнатной квартире на Сивцевом в Рашке. Тот с женой и двумя детьми поселился у зятя, Временно. Оказалось до конца жизни. После революционное творчество Нестерова представлено в основном великолепными портретами. В 21-22 годах он пишет сильнейший портрет философа Ильина – «Мыслитель». В 23-м появилась «Девушка у пруда» – портрет младшей дочери художника Натальи. Это уже не Нестеровская девушка прежних тихих лет и тихих мест. В ее умном, зорком взгляде, во всем устремлении ее красивого, тонкого лица запечатлен порыв вдаль, воля к жизни, к борьбе за жизнь. В тридцатом году Нестеров пишет двойной портрет братьев Кориных, поражающий своим единством, целостностью, нерушимой стройностью замысла, композиции и исполнения дважды художник писал портреты знаменитого хирурга юдина в 33 третьем он запечатлел его за спиномозговой анестезией в голубой операционной портрет прекрасно передает волевой ритм личности юдина он весь лицо глаза руки мускулы однако эта картина не удовлетворила художника и в тридцать Нестеров пишет второй портрет Юдина, на этот раз во время чтения лекции. В том же году написан замечательный портрет академика Павлова. Первым портретом тридцатого года, где великий ученый читает книгу, Нестеров остался недоволен. Он считал, что не смог передать взрывного темперамента своего героя. И вот пять лет спустя он пишет второй портрет на котором 86-летний Павлов сидит, положив на стол крепко сжатые кулаки. Это не ученый созерцатель, а воинствующий боец. Портрет изумительно передает особую красоту старости, которую всегда умел уловить и показать Нестеров. Он произвел сильное впечатление на современников и получил распространение во множестве репродукций. В 41-м за портрет Павлова Нестерову была присуждена Сталинская премия первой степени. Самого Нестерова творческая энергия также не покидала до самой смерти. В 38-м году он пишет остро характерный портрет художницы Кругликовой. В 39-м-40-м годах написан портрет скульптора Мухиной, на котором она запечатлена в творческом порыве с залепкой модели. Быть может, это самый советский из всех портретов Нестерова. Он весь проникнут ритмом эпохи. Наконец, в 41-м создается оригинальный портрет Щусева. Архитектор изображен в бухарском халате и тюбетейке. Работа над этим последним портретом шла уже во время войны при налетах фашистской авиации. Умер художник в октябре 1942 года. Последнее десятилетие жизни Нестеров увлеченно работал над воспоминаниями, которые вышли отдельной книгой под названием «Давние дни» в год его кончины.